Это моё государство. Часть первая. Простой американский парень прочёл книгу Джона Скотта За Уралом, американский рабочий в русском городе Стали. И возникло желание высказаться по нескольким вопросам, даже не историческим, а принципиальным вопросам организации русских людей, даже не на великие дела, а просто на какое-то дело. которые нужно делать совместно. Ну, сначала о книге. Для меня очень интересной книги, повествующей о строительстве Магнитогорска и славной Магнитки. И о её авторе, как бы простом американском парне Джонни Скотте. Писал книгу с высоты моего сегодняшнего возраста паренёк. Это, по сути, мемуары парня, которому едва минуло 20 лет. и которого распирало от желания стать писателем. Никогда не понимал таких людей, ещё не живших, но уже пытающихся писать. Парня, который в зиму на 1933 год приехал в Магнитогорск, как-то подозрительно быстро освоил русский язык и начал строить доменную печь на правах обычного советского рабочего и совместно с ними. Правда, Опубликовал он свою книгу несколько позже, осенью 1941 года. В это время США ещё не были в состоянии войны и в союзе с СССР, но тесная связь с Британией, скорее всего, требовала от издателя из Котта корректного отношения к уже официальному союзнику Британской империи СССР. Это важно учесть. В книге содержится воспоминание о том, что было пережито с коттом с 1933 по 1938 год. То есть до возраста, когда ему исполнилось 26 лет. Ещё достаточно юного. И его оценки увиденного. Это как бы мемуарное и публицистическое произведение. В данном случае я подчёркиваю возраст котта для с нисхождения к его ляпом. и к его неспособности разобраться в вопросах техники и технологии. Кроме этого, биограф сообщает о нём следующее. Цитата. В 1929 году Джон Скотт начал учиться в экспериментальном колледже Висконсинского университета. В экспериментальном колледже обучение велось по программе, для того времени радикальной. Не было ни экзаменов, ни классов, Профессора и учителя жили вместе со студентами. А курс, сфокусированный на изучении древнегреческой культуры, предусматривал анализ моральных и политических ценностных категорий западной цивилизации. Конец цитаты. Нельзя требовать понимания конкретного и сложного производства получения чугуна, стали и проката от парня, закончившего эту гуманитарную школу. И перед поездкой в СССР пару месяцев посещавшего курсы сварщиков. От молодости и гуманитарного образования должна простекать и беспомощность Скотта перед маломальски сложными числами, которые он обязан был давать, о чём позже. Конечно, Скотт это не нынешний выпускник экономического вуза, для которого квадратный корень из 100 и вопрос из чего состоит золотовалютный резерв запредельная мудрость, но всё же скажем, чтобы показать, как рванул вперёд магнитогорский комбинат уже в 1935 году. Скот прилагает фото вырезки из какой-то местной магнитогорской газеты с числами производства комбината, а они там даны без размерности, просто числами. В июле 30.338, в августе 28.565, в сентябре 27.006 и в октябре 39 тысяч 5 И Скотт предваряет эти числа фразой Ежемесячная проектная мощность комбината Как это было подсчитано немецкими промышленниками Составляла 26 тысяч 660 тысяч тонн Ну, не могла давать магнитка 26 миллионов тонн стали и чугуна в месяц Ни по проекту, ни по факту Для сравнения В те годы все США Время находившийся на первом месте в мире по производству чёрных металлов выплавляли 56,2 млн тонн в год. А по скотту Магнитогорский металлургический комбинат производил 28 млн тонн в месяц. Без сомнений, причина этой нелепости в том, что в газете были даны числа производства в рублях, но для скотта это оказалось слишком сложно. Он не чувствовал числа как их обычно чувствует технарь. Да и в более простых расчетах, кроме расчета карманных денег, Скотт не особо блещет. Скажем, вот он описывает досуг магнитогорцев 1938 года. Цитата. «Джо интересовали театр и кино. В Магнитогорске было 10 театров, в которых могли одновременно разместиться 9 тысяч зрителей. Все эти театры при клубах, и поэтому мы пошли взглянуть на эти клубы, которых в городе насчитывалось... 23. Деятельность клубов была весьма разнообразной. Работали драматические кружки, спортивные секции, в том числе секции шахмат и шашек, литературные и художественные группы. Деньги на их содержание поступали от профсоюзов или из ассигнований на культурные нужды, выделяемых управлением комбината. Здесь не взимались клубные взносы, и все вечера, пикники и мероприятия проводились на общественной некоммерческой основе. Мы пошли посмотреть фильм «Комбината». кинотеатр Магнит, вмещавший 1000 зрителей. Ежемесячно около 20.000 человек посещали кинотеатры. Это означало, что средний магнитогорский взрослый житель ходил в кино один раз в 6 недель. Здесь показывали в основном советские фильмы, но иногда демонстрировали и зарубежные киноленты, например, Огни большого города, Под крышами Парижа, Новые времена и Петр а иногда и какой-нибудь ковбойский фильм, вестерн, снятый 15 или 20 лет назад. Если средний магнитогорский житель ходил в кино 1 раз в 6 недель, то при месячном посещении кинотеатров в 20 тысяч человек получается, что в Магнитогорске жило всего 30 тысяч взрослых. Но Скотт чуть выше сообщает, что всего в Магнитогорске жило 220 тысяч человек. Кроме этого, даже при скромных залах, В среднем на 400 зрителей в новых клубах 23 клуба и тысячный кинотеатр способны были вместить свыше 10 тысяч зрителей за раз а при обычных пяти киносеансах или спектаклях пропустить 50 тысяч зрителей в день какой уж тут к черту один раз в шесть недель но скот все же хорош тем что он американец то есть не стесняется и стремится описать быт в числах. Сколько кто получает зарплаты, какие цены, что есть в магазинах. Делает то, чего от отеческих мемуаристов не дождёшься. Поэтому от него можно много узнать о конкретной жизни в то время. Правда, Скотт на всё смотрит с позиции своих американских мерок. Поэтому кое-какие его выводы наивны и вызывают улыбку. Но к этому надо тоже отнестись с пониманием. Не стою напоминать, что все мемуаристы стучат себе в грудь, распинаясь в собственной объективности. Скотт не оригинал и тоже начал с этого. В связи с этим очень полезно понять отношение мемуариста к тому, что они описывают, и к тем, кого они описывают. Образно говоря, если мемуарист не любит Иванова, то сложно ожидать, чтобы он написал об Иванове что-то хорошее. Зато он вспомнит Иванову мельчайшую соринку в глазу. Ну а если автору нравится Иванов, то сомнительно, чтобы мемуарист сильно налегал на описание недостатков в своей симпатии. И нам само собой интересно понять, как относился к Сэр Скотт, чтобы в свою очередь понять, как относиться к подаваемым им фактам: безусловно верить или не спешить. А в случае с Джоном Скоттом это вопрос очень интересный. Простой американский левый. Как сообщают биографы Скотта, и его отец, профессор университета, и сам Джон были левых взглядов. Что это на деле означает, понять непросто. С одной стороны, Скотт в СССР закончил вечерний коммунистический институт, что должно подтверждать его левизну. Но с другой стороны, у него практически нет ни единого хорошего слова о советских коммунистах как таковых. И даже если ему при описании вообще нельзя обойтись, чтобы не упоминать о коммунистах, то он их хвалит сквозь зубы. Зато легко высказывает довольно призрительное отношение к тому, что он изучал в институте, и у него прямо выпирает неприязненные отношения и к Сталину, и вообще к большевикам у власти. Хотя напомню, по тогдашней ситуации для США ему так писать было нельзя. Посему Скотт и старается хвалить, но у него неприязнь вырывается автоматически. Вот Скотт пишет о темпах строительства. Цитата. Несмотря на трудности работа шла гораздо быстрее, чем предполагали наиболее оптимистично настроенные иностранцы. Однако намного медленнее, чем этого требовали химерические планы советского правительства. Конец цитаты. Ну, вот зачем так химерические? Если опережали даже те темпы, на которые способны были иностранцы. И ведь выскольз се с код по вопросу, в котором разбирался как баран в опельсинах. Зачем? Вот в Машковцев, антисоветчик, каких ныч жилось как лебеди на заброшенном огороде, написал работу История Магнитки. Но даже этот антисоветчик понимает, что невозможно обойтись без примеров того энтузиазма, который владел строителями. К примеру, цитата: Строительство плотины в 1930 году было не только самым значительным, но и самым драматичным событием. Первостроители отпраздовали трудовую победу, провели прямо на плотине демонстрацию, а комиссия во главе с академиком Г.О. Графтео пришла к выводу, что сооружение непригодно к эксплуатации, может разрушиться при заполнении водоёма. Для укрепления плотины необходимо было построить флюдбет и как можно быстрее до наступления весеннего паводка. И 18 января 1931 года началась новая трудовая эпопея первостроителей на плотине. Лютые морозы и ветры мешали проведению работ. Американцы предложили возводить теплики, но начальник строительства плотины МН Степанов нашёл другое техническое решение, позволяющее решить проблемы более быстро и дёшево без теплицков. И вновь загремели славы коллектива техника ИР цехмистеренко, инженера ГК Левицкого, МА Тамаркина. Конец цитаты. У Скотта, 5 лет прожившего в Магнитогорске и проработавшего на комбинате, ни о чём подобном нет ни слова. Только сообщения о производственных травмах, авариях и искреннее сочувствие с сильным кулакам и работавшим на стройке заключённым. которые по своей численности и характеру работ никакой погоды не делали. Кстати, даже о том, что они постоянно вредили, Скотт пишет скупа и сочувствуем кредителям. Цитата. Один мастер, работавший на доменной печи, весьма откровенно критиковал советскую власть. Он сильно пил и под действием водки становился очень разговорчивым. Однажды в присутствии нескольких иностранцев он открыто хвастался, что Устроит аварию и уничтожит завод. Вскоре после этого разговора в искореженных лопастях одной из импортных немецких газовых турбин был обнаружен увесистый гаечный ключ. Рама турбины дала трещину и практически вся машина была загублена. А это означало, что весь труд пошел на смарку и убытки составили несколько десятков тысяч рублей. Через несколько дней этот мастер был арестован и сознался, что это его рук дело. Он получил 8 лет. Еще один случай, с которым мне пришлось столкнуться лично, в любой другой стране также рассматривался бы как саботаж. В Магнитогорске сооружалась вторая очередь электростанции. Занимались монтажом и установкой двух больших 24 тысячи киловатт турбин. На тех участках, где бетонировали фундамент и цементировали крыши, работали бывшие «кулаки». как и на многих других советских стройках, установка оборудования началась до того, как было полностью закончено строительство здания. Таким образом, огромная турбина была установлена, и на ней уже трудились механики, а вокруг всё ещё работали бывшие кулаки, заливавшие цемент. Однажды утром механики обнаружили измельчённое стекло в основных подшипниках и в кольцах изоляторов со смазочным веществом большой турбины. Измельчённое стекло очень быстро разрушает подшипник. Было немедленно проведено расследование. Обнаружили несколько вёдер, наполненных стеклом, рядом с сарайчиком, куда бывшие кулаки утром приходили отмечаться о своём выходе на работу. В конце 20-х и в начале 30-х годов были ликвидированы кулаки, богатые крестьяне. Их имущество было конфисковано и передано колхозам. Этих людей отправили на различные стройки приблизительно на 5 лет для перевоспитания. Некоторые из более молодых, как мой друг Шапков, действительно перевоспитывались, но большая часть старых и пожилых кулаков были полны горечи и отчаяния. В своей слепой ненависти они готовы были пойти на всё, чтобы отомстить советской власти. Но советская власть понятие абстрактное, отомстить ей трудно. Вокруг были только рабочие, инженеры и другие бывшие кулаки, работавшие на строительстве. Однако оборудование и машины были символами новой власти, той силы, которая конфисковала их имущество и отправила их в эту степь заливать цемент. И потому они наносили ответные удары этому оборудованию. Конец цитаты. Получается, что за 5 лет Скот слышал всего о двух случаях вредительства. Между тем, даже мошковцев приводит свидетельства ветеранов Магнитки о том, что для предотвращения непрерывных диверсий актив стройки ночами не спал. цитата. В конце двадцатых годов в эти станицы возвратились из Китая около 300 человек реэмигрантов, активных участников Дутовских, Семёновских и Колчаковских банд. Некоторые из них и были организаторами вредительства на Магнитки. Отделать это было не так трудно. Электропровода, разбросанные по Магнитке на десятки километров, легко было замкнуть и тем самым оставить стройку без энергии и света. В то же время начинался обычно пожар на складе или в бараке, и разрыв водопроводных труб. Характерная ещё одна деталь. Часто бывало так, что во время пожаров паровоз с поездом вдруг станет на переезде, не давая проезда пожарным. Положение создалось исключительно напряжённое. Враг был неуловим, потому что он был среди нас и вредил из подтишка. Ночами приходилось быть особенно начеку. Конец цитаты. Ну вот как понять такой подход к описанию увиденного с коттом, как бы левым по убеждениям. Каким таким левым он был? Возможно, он троцкист, поскольку, несмотря на открытую кампанию борьбы с троцкизмом в СССР в это время, у него нет ни единого упоминания о троцкистах. Ну, вот для какого социализма эти песни? Цитата. Миллионы людей, сосланные в Сибирь, политические, раскулаченные, были племенем потерянным для общества. Они стали жертвами, возложенными на алтарь революции и прогресса. Конец цитаты. А эти цитата. Мне кажется, у Советского Союза нет блестящего будущего, если партия не сможет вернуть себе хотя бы частично прежнюю роль ведущей силы в стране, и если ей не будет разрешено пропагандировать основные социалистические принципы, то не будет того цементирующего влияния, которое могло бы препятствовать деморализации и разрушению идеологии, заменяющей молодёжи веру или религию. конец цитаты. Какая и когда у ВКПБ раньше была большая ведущая роль, чем в 1938 году. При Троцком. Интересно, что СКОТ имел каких-то мощных покровителей в Москве. По крайней мере, об этом свидетельствует такой штрих. цитата Например, в Челябинске я заходил в Горком партии, к главному редактору местной газеты, в управление милиции и разговаривал со многими людьми. Никто из них не хотел мне сказать, какова численность населения города. У меня были рекомендательные письма из народного комиссариата по иностранным делам, но никто не обращал на них внимания. Бюрократия боится говорить иностранцу, чтобы это не было. Конец цитаты. И, в общем-то, правильно боялась. Наркомат иностранных дел в те времена был донельзя «Да троцкистским. Ещё один штрих, тщательно скрываемый под левым интернационализмом Скотта, но проявляющийся время от времени расизм. К примеру, Скотт, как вы видите дальше из примеров, которые даны в подтверждение совершенно иных тем, постоянно пишет о грязи, так сказать, к месту и не к месту. Вообще-то в начале строительства такого объекта о чистоте, в общем и говорить не приходится. Однако вот он описывает рабочую столовую Я дам это описание к соответствующей теме. Сообщает, что при ней были умывальники, но совершенно не по теме сообщает американцам. Цитата: "Никто никогда не мыл руки зимой в столовой номер 30". Конец цитаты. Это почему? Пишет, что 70% а с украинцами и белорусами все 80 рабочих были русскими, у которых в обычае не брать в руки хлеб грязными руками, и они руки не мыли. Потому что зима Но уральской зимой любая вода теплее воздуха. Или, цитата, «В Магнитогорске электроэнергию в жилых домах отключают с 9 часов утра до 5 часов вечера и с 2 часов ночи до 5 утра. В начале февраля в этом регионе Урала начинает темнить с 5 часов пополудни и темно до 8 часов утра. Такая система экономии не позволяет пользоваться утюгами, электроплитами и тому подобное». В Она также мешает старому русскому обычаю спать при свете, чтобы клопы не вылезали из щелей. Конец цитаты. Даже так, как много русский может узнать от американцев о старинных русских обычаях. Порусь код-то тянет на описание грязи даже тогда, когда он сам делает опровергающий вывод. Скажем, описывает грязь в больнице и тут же и тожит. Цитата. были соблюдены элементарные правила стерилизации и санитарии. конец цитаты. Кстати, Скотт сообщает. цитата. Большинство жителей мылись в общественных русских банях, которых было очень много. конец цитаты. Однако Скотт почему-то не пишет ни об этом действительно старинном русском обычае, ни о том, что он сам хоть раз посетил баню и вообще когда-либо мылся или его тянуло помыться.